Глава десятая, из которой мы узнаем, какое наказание постигла Алису. невесело было положение бедняжки Кэт среди старого замка. Не то чтобы смерть деда была для нее неожиданным ударом. Она давно к ней приготовилась. Старик довольно-таки пожил на свой пай и сам знал, что пора ему на покой, но все же Присутствие смерти имеет в себе что-то плачевное и торжественное. К тому же Кэт была одна-одинешенька в авазорском замке. По соседству у нее не было ни души знакомой. До приезда тетушки Гринау и брата должно было пройти по меньшей мере два дня. А тут еще у нее были полны руки самых неприятных хлопот. Прислуга замка — была для нее плохой подмогой. Весь домашний штат состоял из старого Дворецкого, до того удрученного ревматизмами и различными немощами, что он почти никогда не выходил из своей коморки, из мальчика, справлявшего за последнее время и свои дела и дела Дворецкого, из старухи, годной только в должности сиделки, из двух неотесанных крестьянок, числившихся в должностях кухарки и горничной. В день смерти старого сквайра Кэт часа два бродила по комнатам без всякой определенной цели. Письмо, лежавшее в ее кармане, не выходило у нее из ума, и в душе она сгорала нетерпением поскорее прочитать его. Но ее удерживало какое-то ложное чувство приличия. Ей казалось, что в такую минуту все ее мысли должны принадлежать усопшему. Такого рода обязательное горевание невольно приводит на память анекдот о той даме, которая осведомлялась по секрету у своей приятельницы, уместно ли при глубоком трауре жареная курица под хлебным соусом. Или другой анекдот. окоронованной особи, ощутившей великое облегчение в своей горести после того, как один из придворных заверил ее, что пикет — траурная игра. Наконец, часов в одиннадцать, Кэт решилась прочитать письмо. Так как письмо это находится в связи с ходом моего рассказа, то я привожу его здесь целиком. «Улица королевы Анны». Апрель 1860 такого-то года. Милая Кэт. «Я не знаю, с чего начать это письмо. Как высказать тебе все, что у меня на душе? А между тем, мне так много нужно сказать тебе. Я должна тебе все сказать. Но кроме тебя никто не услышит от меня подробностей того, что случилось». Мне бы следовало написать тебе еще вчера, но вчера мне было так дурно, что у меня не хватило на это сил. После того, как брат твой ушел от меня, я была как потерянная и могла только плакать. Плакать, как дитя. Милая Кэт, надеюсь, что ты не рассердишься на меня за то, что я должна сообщить тебе факт, что твой брат поссорился со мною. «Это не может долей оставаться для тебя тайною, а я не хочу, чтобы ты узнала все подробности случившегося через него. Он пришел ко мне вчера в ужасном гневе. Стоя передо мною, он спросил у меня, по какому случаю та сумма денег, которую он просил у меня взаймы, попала к нему через руки мистера Грея». «Само собой, разумеется, я была непричастна к этому делу и ничего не могла ему сказать. Я никому не говорила об этих деньгах, кроме папа, который взялся сделать все нужные распоряжения. Я и до сих пор еще не возьму в толк, как то случилось. С отцом я еще не успела переговорить». Но Джордж напрямик объявил мне, что не верит мне, и что я сговорилась с другими, чтобы унизить его в общественном мнении. Потом он спросил у меня, люблю ли я его. Кэт, я ничего от тебя не утаю. Как не тяжело мне писать тебе об этом. Помнишь ли ты, как было дело на Рождество, когда мы обе с тобой угостили в Уэст-Морленде? «Не в обвинение тебе говорю я это, но мне кажется, что я слишком поторопилась тогда отвечать ему. Мне казалось, что я могу быть полезна ему, сделавшись его женою. Она даже мне, — думала я, — приносить хоть какую-нибудь пользу. На его вчерашний вопрос я ничего не отвечала. И могла ли я отвечать ему утвердительно после всех оскорблений, которые я от него только что вынесла?» Тогда он снова возвысил голос и потребовал от меня, чтобы я отослала назад мистеру грэю все подарки, полученные мною от него. При этом он перебросил ко мне через стол небольшой нож для разрезания бумаги, подаренной мне мистером грэем. Не подчиняться же мне было его прихоти, высказанной в таком побелительном тоне. Я ничего не отвечала и спокойно положила нож на прежнее место, но он снова схватил его и бросил в камин. «Я имею полное право смотреть на вас, как на мою жену», — проговорил он. «А как жене моей я не позволю вам хранить у себя подарки этого человека». На это я, кажется, отвечала ему, что никогда не буду его женою. Наверное, не знаю, хотя многие из его слов запечатлелись у меня в памяти». Своих слов я в точности не припомню. Помню только, что он, склятвою, объявил мне на мои слова, что если я вторично возьму назад свое слово, то я от него так дешево не отделаюсь. Он грозил отомстить мне за мое вероломство какую-то страшную местью. «Ой, Кэт, ты не можешь себе представить, какой у него был страшный вид в эту минуту!» Он наступал на меня все ближе и ближе, и я, помнится, задрожала перед ним. Мне так вот и казалось, что он меня ударит. Само собой, разумеется, я не отвечала ему ни слова. Да и что могла я отвечать человеку, позволившему себе относительно меня, такие выходки? Затем, сколько я помню, он сел и повел речь о деньгах. Я сказала ему... что он может брать у меня, сколько ему будет угодно, что себе я удержу лишь столько, сколько мне будет нужно, чтобы не обременять отца моим содержанием. Затем он принялся объяснять мне, что после всего, что произошло между нами, я не вправе отказывать ему в обещанных деньгах и расстраивать через это все его планы в будущем. В этом Кэтон, конечно, был совершенно прав, но не думаю, чтобы он был прав, употребляя со мною такой грубый беспощадный тон, тем более, что я никогда и не думала отказывать ему. Что касается моих денег, то пускай его пользуются ими, пока от них хоть что-нибудь уцелело, но затем всякие дальнейшие отношения должны между нами прекратиться, и напрасно думает он испугать меня угрозой умещения». Какого еще худшего мщения ожидать мне после его последнего поступка со мною? Потом он потребовал от меня письмо на его имя, которое он мог бы показать нашему адвокату, чтобы тот выдал ему сумму, необходимую для покрытия предстоящих ему издержек и для возвращения мистеру Грею забранных у него денег. Сколько помню, он мне сказал... что все это вместе составит до пяти тысяч фунтов. На эти речи его я ничего не отвечала. На меня просто нашел столбняк. Тогда он заговорил со мною в самых грубых выражениях, потом принес чернилы бумаги и снова принес настаивать чтобы я написала письмо. Я до того перепугалась, что готова была броситься к двери и бежать, Но ноги мои отказались служить мне. Казалось, что если бы дело шло о спасении моей жизни, и тут я не в состоянии была бы написать это письмо. Если память не изменяет мне, я, кажется, расплакалась. По крайней мере, я знаю, что откинулась в кресле и закрыла лицо руками. Тогда он сел возле меня и схватил меня за руки. «О, Кэт!» «У меня не духу рассказать тебе все, как было». Он нагнулся ко мне и проговорил мне на ухо какие-то ужасные, непонятные для меня слова. В точности я этих слов не припомню. Знаю только, что он грозил мне каким-то страшным мщением, если я не исполню его желание. Прежде чем он ушел, я кое-как собралась с духом, и сказала ему, чтобы он не беспокоился насчет денег, что они у него будут, и я сдержу свое слово. Я сама поеду к мистеру Раунду и настаю, чтобы это так было. Деньги мои, и я могу распоряжаться ими, как мне угодно. Но я надеюсь, что буду избавлена на будущее время от необходимости видеться с моим двоюродным братом. Легко может статься. что ты не поверишь всему здесь сказанному, подумаю, что я сошла с ума и вообразила себе небылицы. Очень естественно, что все твои симпатии будут на стороне брата, а не на моей. Если это действительно будет так, и нам суждено разойтись, то мне еще тяжелее будет переносить свое горе, но помешать этому не в моей власти». Я не могла сохранить от тебя все случившееся в тайне. Он поступил со мною дурно. Так дурно, как я никогда и не думала, чтобы мужчина мог поступить с женщиной. Не знаю, понял ли он, что между нами все должно быть кончено. Если же нет, то я прошу тебя объяснить ему это. Передай ему, чтобы он не трудился более ездить в улицу королевы Анны. Ничто в мире не заставит меня принять его. Что же касается денег, о которых он говорил, то я пришлю ему их, как скоро мистер Раунд достанет мне нужную сумму. Прощай, моя дорогая Кэт. Надеюсь, что ты не откажешь мне в сочувствии. Если я не получу от тебя никакого ответа, то я сочту это за знак, что ты считаешь своим долгом держать в сторону брата, и во всем обвиняешь меня. Мне это будет очень тяжело, но я буду помнить, что он тебе брат, и в сердце у меня против тебя не будет горечи. Неизменно преданная тебе Алиса Вавазор». Письмо это до того поглотило внимание Кэт, что заставило ее почти позабыть о покойнике, лежавшем наверху. Быстрыми шагами Принялась она расхаживать по комнате. Кровь кипела в ней от негодования. Все ее сочувствие на этот раз было на стороне Алисы. Ей в голову не приходило заподозрить истинность ее показаний. Она знала строгую правдивость Алисы. С другой стороны, при всей своей любви к брату и неизменной готовности поставить для него на карту все свое достояние, Она знала, что доверять ему нельзя. Ее связывала с братом кровная привязанность и сила привычки. Она все еще верила в силу его ума, но начинала сомневаться в честности его образа действий. Она сознавала, что, связывая свою участь с его участью, она, быть может, идет навстречу своей же погибели, но это не изменяло ее мужественной решимости. В такой готовности жертвовать собою было много благородства, но неблагородно поступала Кэт, пуская в ход всевозможные средства, чтобы втравить и Алису в подобный же риск. Невольное угрызение совести проснулось в Кэт, когда она в глухую полночь расхаживала с письмом кузины в руке. «Краска стыда» кинулась ей в лицо При мысли о сцене, описанной в этом письме, еще беспощаднее, чем Алиса относилась она к поступку своего брата. В этом проступке было нечто такое, что во сто увеличивало вину его в ее глазах, хотя это нечто и казалось Алисе совершенно естественным. Как мог он требовать денег от девушки, на которой собирался жениться, Хорошо было Алисе признавать законность подобного требования. Кэт смотрела на это дело иначе. «Она скажет ему здесь же, в этом доме, который так недавно посетила смерть, что считает его поступок подлым и недостойным мужчины». Кэт была не робкого десятка. Она дала себе слово высказать ему всю правду в глаза, Как бы зловеще не исказилось при этом его лицо, какими бы страшными угрозами не отвечал он на ее речи. Пробило час и два, а Кэт все еще сидела в гостиной. Огонь в камине погас, и хотя дело было уже в половине апреля, ее начинало пробирать дрожь. Но прежде чем лечь в постель, она хотела написать несколько слов Алисе, Брату она порешила телеграфировать на следующее утро, так же, как и тетушке Гринау. Но Алисе ей непременно хотелось написать хотя бы несколько строк. Так, дрожа от холода, она достала все письменные принадлежности и, не откладывая до другого дня, написала следующее коротенькое письмо. «Милая Алиса, я получила сегодня твое письмо», «И сегодня же скончался наш бедный старый дед. Передай об этом дяде Джону. Ты поймешь, что в настоящую минуту я не могу распространяться о том деле, про которое ты пишешь, но даже в такую минуту я должна тебе сказать, что между нами ссоры не будет. По крайней мере, я с своей стороны останусь в отношении тебя тем же, чем и была. Пока я не могу ничего более сказать». «Ведь в комнате наверху лежит бездыханный труп моего деда!» «Я телеграфировала Джорджу и жду его сюда!» «Думаю также, что приедет тетушка Гринау, которой я писала еще за несколько времени, перед тем, прося ее приехать для моего успокоения. Что касается дяди Джона, то пускай его сам решает, как ему поступить в настоящем случае. Меня приезд его очень бы обрадовал». Насколько вообще что-нибудь может меня обрадовать в настоящую минуту? Стряпчий взялся распорядиться похоронами, для которых, думаю, надо будет подождать приезда Джорджа. Твоя кузина и друг твой, Кэт Вавазор. Внизу она сделала маленькую приписку. «Дорогая Алиса, если только ты хочешь, ты будешь мне сестрою, самым дорогим и близким мне человеком». Получив это письмо, Алиса была до того поражена известием о смерти деда, что на минуту забыла даже личное свое горе. Она отправилась к концу и подала ему письмо Кэт. «Папа», — проговорила она, — «есть вести из Уэст-Морленда. Такие вести, которые, по всем вероятиям, будут для вас неожиданностью». «Верно, отец умер», — проговорил на это Джон Вавазор. Тут Алиса передала ему письмо, чтобы он сам прочитал его. «Нечего и говорить, что я поеду», — заметил он, дойдя до того места, где Кэт упоминала о нем. «Уж не воображает ли она, что я откажусь провожать отца на кладбище из-за того только, что недолюбливаю ее братца? А что значат эти уверения, что между вами не будет никакой ссоры? Я объясню вам это в другой раз». проговорила Алиса. И он удовольствовался этим ответом. Затем он объявил, что в тот же вечер отправятся они с почтовым поездом. «Скучновато оно будет», — добавил он. «Но мне хочется присутствовать при вскрытии завещания». Этим и кончился разговор. В шесть часов отец и дочь пообедали, и вскоре после обеда мистер Вавазор отправился в свою комнату, уложить свои вещи. Несколько времени спустя Алиса последовала за ним, но так рассчитала, чтобы прийти как раз за несколько минут перед его отъездом. «Папа!» — проговорила она, притворив за собою дверь. «Прежде чем вы уедете, я должна сказать вам, что между мной и Джорджем все кончено». «Как? Ты с ним рассорилась?» — воскликнул отец с непритворным изумлением. «Вернее, будет сказать, что он со мной рассорился. Но, папа, прошу вас, не расспрашивайте меня ни о чем в настоящую минуту. Я все расскажу вам, когда вы вернетесь домой. Сказала же я вам об этом теперь, потому что мне казалось, что вы должны знать, как обстоит дело, прежде чем отправитесь в авазор «Так это его проделки». «Я не могу вам всего объяснить в нескольких словах. Папа, поймите же, наконец, как мне больно и стыдно в настоящую минуту. И не расспрашивайте меня так». «Ну а как же насчет Джона Грея?» «Мои намерения относительно его нисколько не изменились. Хоть убей, ничего не понимаю. Ты знаешь, что Джорджу было выдано из твоих денег две тысячи фунтов». То есть, э, из твоих, либо из чьих других, не в этом дело. Теперь мне некогда об этом распространяться. Ты знаешь мое мнение о Джорджа и поймешь, что я своей стороны очень рад, что дело у вас разошлось. Пока я ничего больше не скажу». И с этими словами он вышел, оставив Алису наедине с ее мыслями. Джордж Вавазор отправился с тем же поездом, с которым поехал его дядя. Расхаживая по платформе и заглядывая в вагоны, чтобы приискать себе место, он встретил взгляд Джорджа Вавазора. Но дядя и племянник ни слова не сказали друг другу, и Джордж отправился в другой вагон. На следующее утро перед рассветом они снова столкнулись лицом к лицу в буфете на Ланкастерской станции. «Так-то... Джордж!» Обратился дядя к племяннику. «Старик приказал долго жить». Мистер Вавазор рассудил, что так как оба они едут в один и тот же дом, то приличнее им обменяться дорогою хоть несколькими словами. «Да», — отвечал Джордж, — «наконец-то прибрал его бог. Любопытно было бы мне знать, какую еще пакость сочинил он перед смертью». Джон Вавазор отвернулся, возмущенный до глубины души. Как немало была в нем развита известного рода деликатность чувства. В настоящем случае он был чужд всяких своекорыстных расчетов. Он не ожидал ничего для себя и не завидовал племяннику, к которому должно было перейти всё наследство. В эту минуту он вспоминал о старом сквайре просто как о добром отце, И слова, сказанные Джорджем в такую минуту, казались ему противоестественными. «Вряд ли мы найдем экипаж в Шеппе», — заговорил в свою очередь Джордж. «Не лучше ли нам нанять карету в Кэндалле?» Джон Вавазор согласился на это предложение, и дядя с племянником окончили свое путешествие вместе. Дорогою Джордж не выпускал сигару изо рта, и спутники перекинулись всего несколькими словами. В старом замке они встретили мистерис Гринау, успевшую почти одновременно с ними приехать из Норвича.